Из экспедиции я возвращаюсь, должен был тут в Ленинграде деньги получить и домой двигать. Вот накладочка вышла. Вот придётся до понедельника ждать. На улице? А где же? У меня в Ленинграде ни души. Так. Значит, есть хочешь? Хочу. Вот тебе тогда полбулки от моего завтрака и бутылка молока. Спасибо. А давай сидим. Помогать буду. Давай, помогай. Принимаешь во ртовое, ставь трап. Эй, первый пилот, о чём задумались? Давайте сменю штурвалов. Падайте, штурман! Слышите меня, санитарный? Слышите? Да слышу, слышу. Сраженец их худо, мучается, стонет всё время. Погоды у нас нет, принять вас не могу. В общем, я вам обойду. Все на ваше усмотрение, командир. Господи, да чего же не люблю решать? Ну, летим, летим. Да летели бы, там бы и объявили баламутная голова, что сесть нельзя, а мы бы придумали, что сделать. Теперь надо что-то предпринимать, запрашивать начальство, разворачивать самолет. Да, может быть, даже лететь в АХУ обратно. Вот именно, может быть, и обратно. Боже мой, сколько движений, суматохи. Лучше я подремлю до посадки. Ну что? Что решили? Мор же поменяется, а? Почему да меняться? Нигде не видать. Замело фонари не видно. Ну, может, однако и поменяется. Фонаряя не видно, говоришь? Ну ты зажги через часик бочки на всякий случай. Понял? Понял. Подреволю я все-таки. И это разрешается, товарищ Первый. Заботные это были дни там, на Ленинградском причале. Весь день встречал теплоходы, перезнакомился с матросами на них. Женщина та, Валентина её звали, сходила в город, принесла ещё молока и булки. Возна вечером движение на реке прекратилось. Я домой пойду. Смена кончилась. А ты, если хочешь, ночуй в будке, никто тебя здесь не тронет. А сме shift, которая завтра утром заступит, скажет, что я разрешил. Ох, и дурак же я был. Повбес в полес обниматься. Мне чужой ласки не надо. Я уже одного человека люблю. Это кто ж тут так поселился, самовольно, а? Здравствуйте. Вы Сменчица Валентина? Верно, Сменчица. А мне Валентина разрешила. Угу. Если Валентина разрешила, живие место не пролежишь. А я могу за вас поработать. Я вчера всё освою. Вот и хорошо. А я за продуктами схожу. Семья у меня. Всех накормить, наготовить надо. И тебе пропитание принесу. Ой. Живёт с вами. У меня сын в армии служит, такой как ты. Волосы ёжиком. Так вы не расстраивайтесь. Служба сейчас интересная, ребята всё с техникой возится. У них там белого хлеба и компота навал. А вы про Валентину всё знаете? Ну, всё не всё, а сменится всё-то. А что у неё за история? Кого это она? Вы А ты-то как узнал? случайно. Ой, в этом вопросе сплошной туман. Работала раньше Валентина на складе в Параходске и познакомилась с капитаном буксира. Встретились они несколько раз, но ничего у них не получилось, потому что капитан женат и у него дочка, которую он очень любит. Забыть они друг друга не могут, но и хитрить, незаметно встречаться тоже. Валентина не хочет, чтобы капитан дочь оставил без отца, семью рушил. Но сил у неё нет отсюда уехать и совсем своего капитана забыть. Чтобы быть подальше от него, перевелась Валентина матросом на дебаркадер. Но капитан этим летом тоже перевёлся на теплоходе к «Москвичу». Теперь ходит по нашей линии. В общем, сплошное расстройство. Рвут друг другу сердца и не знаю, как поступить, чтобы везде была справедливость. После этого рассказа Я целый день вглядывался в лица капитанов всех рейсовых москвичей. Кто из них присушил Валентина? А на душе у меня делалось все лучше и светлее. Как прекрасно, что такие благородные люди на земле живут. Вот так и надо, чтобы мужчина и женщина между собой трепетно имели нежность, чтобы молния между ними Проскакивал от взгляда, от речей, от того, что и врозь чувствуют мужчина и женщина. Вот живут они в одном городе, ездят на пароходе по одной реке, дышат одним воздухом. И если поднимут в один и тот же момент головы, то увидят, как над него и над Исаакием плывет облако. И увидев его, оба затрепещут, потому что на этом облаке взгляды их коснутся. друг друга. Я смотрел на мир и радовался.